дом. Света и Максим никогда не вставали раньше восьми. Тем праздничнее был этот утренний въезд в город. В пятнах свежего солнца дрожала река, воздух стоял прозрачен, безлюден, бездвижен. Только редкие машины встречались на дороге. Их общий синий чемодан плясал в багажнике. Водитель спрашивал «надолго? Откуда?», а они смеялись и отвечали по очереди «Москва. Покупаем дом. Навсегда». Оба сели на задние сиденье, чтобы украдко держаться за руки и чувствовать рядом плечо. Шёл второй месяц их брака. Не только в этот момент, но и в будущем им авансом было обещано счастье. Красивые, умные, веселые, Они нашли друг друга по свободному, танцующему строю мысли, сказать бы — Родству душ, но таких выражений они избегали. Приехали смотреть и покупать имение, как говорил поэтичный Максим. Семейную собственность, как поправляла деловитая Света. Дом на обрыве, с широкой белой террасой, окнами от пола до потолка. Свободный дом, танцующий дом. Бредили в один голос и любовались почти нечаянно собой и друг другом. Света работала программистом. Максим, хозяином переводческого бюро, обоим не было еще тридцати, а уже заработали на волшебный дом и, главное, свободу. Не на отпуск, на жизнь, на то, как жить. Еще во время первых свиданий делились об этом словами, и вот наконец можно делиться в заправду. Пить и танцевать, читать, не отвечать на звонки, никаких офисов и пластиковой еды. говорил Максим. Света вторила. «Всегда мечтала о большом доме с открытыми дверями. Чтобы большой стол и много гостей. Чтобы люди всех возрастов. Никакого ханжества». Месяц понадобился, чтобы уладить дела в Москве. Максиму пришлось нанять еще одного управляющего, но вычет в доходах не огорчал. «Что деньги по сравнению со сбывшейся детской мечтой?» В Тбилиси Максим жил первые четыре года до того, как развалился СССР. И возвращался каждый год, сверял город со временем и с собой. Когда встретил Свету, понял — пора. Впереди мерещилось не просто счастье, а совсем другая, еще никому до них неизвестная встреча. Их ждали восхождения, картины, танцы, тексты, сахар жизни, ее вино, сыр, мёд. За смехом и разговорами не заметили, как прошла дорога. Красная крыша едва виднелась из-за густой зелени, а каменный берег, сизо-серый, упадал в речку, совсем как на фото. «А вид, вид!» Максим успел пробежать вверх по улице до смотровой площадки и вернуться обратно. «Да, вид — это подарок. А двери? Ты видел? Только лестница, конечно, портит». «Если купим, ведь переделаем, да?» «Конечно!» Максим взъерошил короткие светины волосы. Скрип ограды и большой мужик, заспанный угрюмой, вышел навстречу. «Здравствуйте, а мы дом договаривались смотреть. Вы Игнат?» — спросил Максим. «Покупатели приехали», — позвал мужик по-русски. «Погляди, какие молодые!» Добавил по-грузински, но Максим понял, сказал Свете, и она улыбнулась. Залаяла собака. Открылась и закрылась дверь. Звон тарелок. В окне показалось два детских лица. Кудрявые, темные, глазастые. «Чудные!» — шепнула Света. «Рассматривают нас, как дикарей». Наконец, из дома вышел пожилой мужчина в пыльном сером пиджаке. «Игнат», — представился он. Жестом позвал зайти. Облупившаяся штукатурка волнами уходила за заросшийся виноград. Стекла отдавали радугой. Из щелей между ступенями пробилась трава. Зашли внутрь. Сломанная дверь в прихожей. Белый деревянный стол и четыре стула. Гостиная в пузырчатых обоях. Скрипучий пол. Ветха запущена. Но дом удивительно дышал, говорил. отзывался. «Непримиримое обаяние», шепнул Максим Свете на ухо. «Чеховская», подумала она, но промолчала. В отличие от Максима, у нее не было деревенского детства. Скрип под ногами и старая мебель казались ей ожившей картиной, декорацией в цвете и в звуке, в которую ей вдруг предложили войти. Когда поднимались на второй этаж, столкнулись с заплаканной старой женщиной. Громко ругалась, быстро сходя по широкой лестнице. Вся в черном, с кольцами на каждом пальце. Задела свету локтем, даже не окинув взглядом. Рядом с Максимом остановилась. Красные опухшие глаза. Гаркнула резким и хриплым голосом то ли на Игната, то ли на него. И ушла в сад, хлопнув напоследок дверью. «Мать!» пояснил Игнат. «Не хочет уезжать. Простите». Света посмотрела на Максима, ища объяснение сцены. Он неопределенно передернул плечами, мол, вот сумасшедшие. Чудные ввернул, когда они поравнялись. Его задел этот женский усталый взгляд, хриплый голос и непонятное слово. Очень хотелось спросить у Игната, что же сказала мать, Но он знал, что это неловко, не кстати, и отогнал мысль. Две спальни и детская. Здесь можно покрасить белым, снести стену. Получится большой лофт. Три картины — олиповатый натюрморт с виноградом, портрет пожилого мужчины и маленькая угольная ваза — стояли на полу у открытой двери туалета. Игрушки, сложенные в картонные коробки, громоздились в коридоре слепыми пирамидами и не давали свободно пройти. «Будет просторнее», — обещал Игнат. «Дети в коридорах играют в футбол, честно вам говорю». Остальную часть дома, чердак, подвал и небольшую пристройку вроде гостевого домика показывал молча. Потом угощал гостей теплой лепешкой на разбитой кухне. Прямо над ними в крыше зияла дыра. Света села на подоконник. Кошка, пробегавшая по саду, на секунду остановилась и настороженно измерила взглядом новую тень, махнула хвостом, сделала шаг и уже быстро-быстро побежала дальше по улице. Признала? Приветила? Или наоборот? Когда въехали в опустевший дом, то Максим, то Света, еще неделю-другую находили следы стихийного выезда, дневник за второй класс на грузинском языке, сломанная кукла... Буханка плесневелого хлеба в комоде. Надпись на стене детской рукой «Love forever». Томики пожелтевших книг. Многое предстояло выкинуть, покрасить и сломать, чтобы начать в старом доме новую жизнь.